Глава 4. Странная история недовымерших динозавров. Истинная или даже единственная возможная система должна быть генеалогической. Чарльз Дарвин. Происхождение видов. Генеалогия сама по себе не даёт классификации. Чарльз Дарвин из письма к Джозефу Хукеру. от 23 декабря 1859 года. 20-й век сыграл с динозаврами прискверную шутку. Они сделали из персонажами массовой культуры, оказавшись в одном ряду с инопланетянами, с сумасшедшими учёными, супергероями и супершпионами. Динозавры стали ходовым товаром. Их рекламируют и продают во всевозможнейших видах: от мягких игрушек до голливудских блокбастеров. Динозавры центральные герои воображаемого доисторического мира, как он преподносится сегодня почтеннейшей публике, далёкой от сухих и скучных научных выкладок. Возможно, что в этом ажиотажном спросе повинны наши неотжившие первобытные страхи, сладко щекочущий нервы ужас перед всем огромным, зубастым и смертельно опасным. Ужас смешанный с почтетельным уважением ни одно по-настоящему опасное живое существо малых размеров будь то чумной микроб или палочка коха та они отправили на тот свет куда больше душ человеческих чем все крупные хищники вместе взятые никогда не вызывало даже малейшей доли того интереса который достался на долю динозавров конечно динозавры мания сделала палеонтологию крайне популярной. Но при этом в тени остались не чуть не менее интересные и важные ископаемые группы. Например, зверозубые ящеры, давшие начало нам млекопитающим, камандуйлевский затерянный мир и обручевская плутония, парк юрского периода и легенда о динозавре, и, конечно же, ажиотаж вокруг поиска флахнесского чудовища. Все они отражают затаённую мечту многих наших современников. А может, они всё-таки не до конца вымерли, а? Да, уважаемые и многочисленные имя вам легион, фанаты ископаемых рептилий. Всё так и есть. Динозавры и не думали вымирать. Напротив, они процветают и в наши дни. Вы можете их встретить в парке, в лесу, на берегу озера, и даже если вы не сторонник вегетарианской диеты, на полках собственного холодильника. Но чтобы разобраться в том, как и почему это случилось, и какое отношение вся эта странная история имеет к теме нашей книги, придётся подойти к ней с совсем другого конца. Одним из важнейших постулатов эволюционной теории, выдвинутой Чарльзом Дарвином, Было представление о том, что эволюция организмов идёт медленно. Возникновение новых видов, родов, семейств и даже классов происходит путём плавного и постепенного накопления небольших морфологических изменений. Именно поэтому хоть эволюции почти никогда нельзя наблюдать. Никакой человеческой жизни не хватит, чтобы увидеть, как один вид организмов даёт начало другому. Из этого можно вывести такое следствие. Если эволюция происходит плавно и постепенно, то в прошлом должны были существовать многочисленные переходные формы, связывающие одну группу организмов с другой непрерывной чередой поколений. Чёткую границу между предком и потомком провести, в принципе, невозможно. Например, если мы утверждаем, что класс рептилий происходит от класса амфибий, то в геологической летописи должны сохраниться остатки животных промежуточного типа, уже не земноводных, но еще не присмыкающихся. Так предсказывает теория. Однако Дарвин прекрасно знал, что ископаемые переходные формы встречаются чрезвычайно редко. Это служило и до сих пор служит излюбленным аргументом противников эволюционной теории. Сам Дарвин склонялся к тому, что редкость переходных форм объясняется перерывами в геологической летописи и её очевидной неполнотой. Некоторые генетики предлагали и продолжают предлагать более экстравагантное объяснение, которое сводилось к тому, что появление новых групп организмов происходит за счёт скачкообразных мутаций, так называемых макромутаций. или системных мутаций, которые настолько резко преобразуют морфологическое строение и даже физиологию животных, что новый класс или отряд может возникнуть чуть ли не за одну ночь. Один из именитых палеонтологов в середине 20-го столетия даже пустил в свет такое утверждение-лозунг «Первая птица вылетела из яйца рептилии». Если это верно, то никаких переходных форм нет и не может быть, в принципе. Вот почему в своё время такое большое впечатление на научный мир произвела находка в слоях верхнеюрских отложений Баварии архэоптерикса, знаменитой первоптицы, которая очень долго позиционировалась как связующее звено между рептилиями и птицами. Научное описание архэоптерикса появилась в печати, как нельзя кстати, в самый разгар дебатов вокруг дарвинизма, а именно в 1861 году. Сторонники эволюционизма сразу поняли его значение. Это и была одна из переходных форм, существование которых предсказывала теория Дарвина. И что особенно важно, это была не единичная находка, которую можно было бы списать на игру природы или уродства. К концу 19-го столетия в Германии было найдено три экземпляра археоптерикса, а к началу нынешнего века их число увеличилось до 12. Оперионное крылатое существо с когтями, да еще и с зубами. Притом в скелете этого животного преобладают скорее рептильные признаки. На долгие годы архиоптерикс занял почётное место, достойного звена в цепочке, соединяющей родословные присмыкающихся и птиц. Чуть позже архиоптерик со на территории США были найдены уже несомненные, но всё ещё зубастые птицы: гиспериорнис и ихтиорнис, жившие в конце мелового периода. Их тоже включили в птичью родословную. Время показало что реальная история происхождения пернатых была куда сложнее и интереснее. Еще полвека тому назад археоптерикс оставался фактически единственным вымершим видом, дававшим конкретный материал для решения проблемы происхождения птиц. За первые сто лет его изучения из имевшихся в руках у палеонтологов ископаемых останков этого животного было выжато почти все, что можно. В 1970-е годы начался приток новых находок, сделанных преимущественно в Центральной Азии, Китай, Монголия. Один за другим стали обнаруживать виды динозавров, в строении которых отчётливо проявлялись черты совершенно птичьей анатомии. Из тьмы веков на белый свет были извлечены авимима, микрораптор, орнитомима, анхиорнис. амбаптерикс, эусинаптерикс, эпидексиптерикс да тысячи их. Монополия архиоптериксов в качестве единственного переходного звена рухнула. Вновь открытые ещё были двуногими, имели перья. Многие, видимо, были способны к планирующему или даже машущему полёту. Наличие оперения, кстати, верный признак того, что эти создания были теплокровными. Холоднокровной рептилии ни перья, ни шерсти не нужны. В результате палеонтологи заговорили о том, что все так называемые птичьи черты строения считаются нами таковыми просто потому, что мы до сих пор находили их только у ныне живущих птиц, но не у рептилий. Новые находки показали, что значительное количество птичьих признаков разбросанных по разным группам, существовало уже на динозавровом уровне, в том числе крылья и перья. Вилочка-ключица, заднее обращение лобковых костей и первого пальца стопы. Именно они считались ранее уникальными для археоптерикса. Именно из-за них его причисляли к птицам. Между прочим, это опубликовано еще в 1987 году. С тех пор объём накопленной информации о диноптицах увеличился в разы, и с каждым годом чётко разделять признаки на птичьи и динозавровые становится всё труднее. О тесном родстве ныне живущих птиц с динозаврами и другими вымершими в конце мезозоя присмыкающимися было известно ещё в эпоху Дарвина. Никто иной, как Томас Гиксле, предположил, что птеродактиль мог быть теплокровным животным, очень близким к птицам по родству. Сегодня палеонтологи уверенно помещают птиц, динозавров, птерозавров и некоторых других мезозойских рептилий в одну группу, называемую панавис. На русский язык это название можно приблизительно перевести как птицы и все-все-все. Но и это ещё не всё. Те животные, которых мы привычно называем динозаврами, это очень большая группа, подразделявшаяся на несколько отдельных родословных линий, которые сосуществовали на Земле и развивались параллельно. Выяснилось, что перья, способность к полёту и тому подобные птичьи признаки возникали в ходе эволюции древних рептилий неоднократно и независимо в разных филогенетических линиях. Как будто представители сразу нескольких групп древних ящеров вдруг захотели стать птицами и стали параллельно эволюционировать в этом направлении. Так лексикон палеонтологических терминов обогатился новым словом орнитизация, смысл которого по-русски можно передать как обптичивание. Уже никто всерьёз не считает археоптерикса единственным связующим звеном между ещё рептилиями и уже птицами. Это существо, лишь один, и далеко не самый древний представитель славной когорты родов и видов, возникших в ходе орнитизации. Не все группы динозавров, включившиеся в этот эволюционный марафон, добрались до финиша. Кое-кого орнитизация завела в эволюционный тупик, и такие группы вымерли, не оставив потомства. Более успешные выжили и дали начало уже настоящим без всяких оговорок птицам. А птичьенье происходило долго и постепенно, на протяжении многих миллионов мезозойских лет. Многочисленные виды и роды диноптиц возникали и исчезали с лица земли, пока все промежуточные формы не вымерли без остатка. Получается, что динозавры точнее, одна из групп динозавров. Преиспокойно дожили до наших дней, но так изменились со временем, что мы привычно называем их совсем другим словом, а именно птицы. Они живут у нас дома в клетках. Мы подкармливаем их зимой, а некоторых специально разводим себе на еду. Одетые в перья, чирикующие, квокчущие, Весело скачущие по веткам птицы, птички и птичьи, безусловно, очень не похожи на чешуйчатых гигантов-динозавров. Однако вспомним слова Лины о том, как странно полагать, что элегантная придворная дама и немытый абориген Южной Африки могут относиться к одному виду. Но вид так оно и есть. И тут настало время хвататься за головы специалистам-систематикам. Кривая ухмылка бога Кроноса – переходные формы. Во всей остроте поставила вопрос о том, как правильно строить систему животных и растений. Несмотря на скудость палеонтологической летописи и многочисленные перерывы в ней, палеонтологи довольно часто отыскивают переходные формы, соединяющие между собой отдельные типы и классы животных. Но, как правило, не рады и виды. Лишь в исключительных случаях можно отыскать непрерывную последовательность слоёв, где сохранились фассилии, документирующие весь процесс видообразования. Этим интенсивно занимались ещё современники Дарвина, стремившиеся подтвердить, а некоторые опровергнуть его эволюционную теорию. Основной метод заключался в сравнении близкородственных форм, добытых из последовательных слоёв земной коры. Таким образом, палеонтологи составляли сплошной ряд небольших морфологических изменений, соединяющих вид-предок и вид-потомок. Далее сменявшие друг друга формы изображали на одном рисунке, чем доказывали полную невозможность провести чёткую границу во времени между двумя крайними членами эволюционного ряда. Для Линнея в его рациональном и просвещённом 18 веке Вопрос классификации, например, подразделение позвоночных животных на классы и отряды, был сравнительно прост. Если существо о четырёх ногах, холоднокровное, чешуйчатое и откладывает яйца, значит, оно рептилия. Если же оно откладывает яйца, но при этом имеет две ноги, покрыто перьями и теплокровное, добро пожаловать в состав класса птиц. Животное теплокровное, но покрытое шерстью, яиц ненесущее. О существовании яйцокладущих утконоса и ехидны Линей и не подозревал, и выкармливающий детенышей молоком однозначно помещается в состав класса млекопитающих. Действительно все просто, но лишь в том случае, если классифицировать только современные группы и не пытаться включать в систему Некогда существовавшие переходные формы, создающие так много хлопот. В наши дни млекопитающие и присмыкающиеся чётко отделены друг от друга. Даже яйцекладущие утконосы, вполне единодушные, помещают в одну компанию с остальными зверями. А как быть с давно исчезнувшими тварями, каждый из которых полузверь-полуящера или с каким-нибудь древним пернатым, у которого, скажем, 58% признаков типично птичьи, а остальные 42% рептильные. Как любил говаривать шеф моей кандидатской диссертации, в каком месте спина теряет свое благородное название. Количественное выражение степени сходства проблемы не решает, потому что неясно, где провести им объективный порог, однозначно отделяющий предка от потомка. Похоже, что старинный спор о том, кто таков археоптерикс, птица он или динозавр, вообще лишён всякого смысла. В основном потому, что само понятие птица утратило в наши дни свою былую определённость. Мы знаем, что для Линнея и его многочисленных последователей в течение почти двух веков морфологическое сходство служило практически единственной основой для классификации животных. Да, но ведь сходство почти всегда определяется родством. Если всё биологическое разнообразие, существовавшее и пока ещё существующее на нашей планете не создано некой бесконечной сущностью в ходе сверхъестественного творения, а возникло как результат очень долгого процесса развития, то именно эволюционное родство, то есть филогения. и должно лечь в основу построения системы мысль, которая вполне однозначно высказана в происхождении видов. Правда, Дарвин, сам занимавшийся систематикой животных, объектом его исследований были морские усаногие раки. Явно колебался в этом вопросе. Его высказывания на сей счёт выглядят довольно противоречиво. Слушай эпиграфы к этой главе. В результате Филогенетический подход к построению системы организмов, хотя и многократно обсуждался, так и не был полностью реализован вплоть до середины XX века, когда наконец нашёлся один специалист, сумевший довести до логического конца эту идею. Сам Дарвин, призывая положить родство между организмами в основу их классификации, не дал чётких указаний, каким образом это сделать. и не предпринял ни одной конкретной попытки воплотить эту идею в жизнь. Геккель, стремившийся построить новую систему организмов на филогенетической основе, тоже не разработал системы чётких критериев и правил для этого. Для него реконструкция филогении была не только точной наукой, но в значительной степени и искусством, основанным на интуиции и субъективных гипотезах. Когда конкретных фактов, например, палеонтологических не хватало, филогенетики без колебаний заменяли их собственными догадками о том, кто от кого произошёл и в каком направлении могла идти эволюция животного мира. Конечно, бывают такие исключительные случаи, когда ископаемые дают возможность проследить филогенетический ряд почти целиком и с высокой точностью реконструировать генеалогию Так было с валюцией лошадей, которую удалось детально восстановить на основе палеонтологических данных. Недаром её описание можно найти, наверное, в каждом учебнике эволюционной биологии, изданном за последние 100 лет. Но как быть с филогенией тех групп животных, о которых в геологической летописи сохраняются лишь жалкие крохи или не остаётся вообще ничего? Вот почему долгое время, пока одни учёные старательно разрабатывали всё новые и новые филогенетические схемы, другие видели в их работе бесплодные спекуляции и фантазии, не имеющие ничего общего со строгим научным методом, идеальным воплощением которого считалась физика. Противники классической филогенетики хотели видеть генеалогию, построенную на чётких и однозначных принципах. не зависящих от субъективного мнения и прихоти конкретного автора. Но до поры до времени достичь этого никак не получалось. Уильям Хенинг, годы жизни с 1913 по 1976. Немецкий энтомолог, посвятивший свою жизнь изучением и классификацией мух. Был человеком скромным, даже застенчивым и совершенно не склонным к саморекламе. Он не любил публичных выступлений и редко участвовал в научных конференциях. По крайней мере, так о нём вспоминают знавшие его лично коллеги. После окончания Второй мировой войны Хеннин оказался на территории ГДР, где в 1950 году Юли видл свет главный труд его жизни основы теории филогенетической систематики. Грюнцге ани теории der phylogenetischen systematic. Сегодня это событие часто рассматривают как начало новой эры в истории филогенетики и систематики, а саму книгу как революционный научный трактат. А вот современники Хеннига вовсе не были так восторжены. Его книга прошла почти незамеченной даже в среде германских учёных, не говоря уже об иностранных. Отчасти в этом был виноват и сам автор, писавший довольно тяжёлым слогом и уснащавший текст множеством неологизмов собственного изобретения: синапоморфия, сиплизеоморфия, симфоронт, голофилия. Эти и им подобные новые термины В те годы выглядели непривычно и даже дико. Редко кто из читателей, даже немецкоязычных, отваживался тогда пробраться через все эти терминологические новшества и вникнуть в суть предлагаемых Хеннигом идей. А суть была очень нова. И состояла она в том, что автор предложил разработано им свод чётких и логичных алгоритмов, позволяющих с максимальной точностью выяснить родственные связи между животными и уже на этой основе строют их естественную систему. Только через 15-20 лет, когда книгу Хеннига прочитали несколько молодых американских систематиков и проникшись её новаторским духом, принялись громогласно пропагандировать идеи немецкого энтомолога, пришла пора его славы. Сам автор к тому моменту успел перебраться в ФРГ. и понемногу начал публиковать на английском языке статьи с изложением своих взглядов. В 1966 году его книгу перевели и издали в США, правда, в сокращённом и хорошенько отредактированном виде. Так что она стала доступной исследователям во всём мире. К тому времени английский язык окончательно отобрал у немецкого статус официального языка мировой науки. Новый подход к классификации получил название кладистика, от древнегреческого слова кладис, которое в данном контексте можно перевести как ветвь генеалогического древа. Я не буду в деталях рассказывать о концепции Хеннига и о том, как, по его мнению, нужно строить систему животных. Оставим эти технические тонкости профессиональным зоологам и палеонтологам. Но вот что существенно. Хенник предложил новый взгляд на соотношение родства и сходства. Родство, и только оно одно, должно быть использовано и для реконструкции филогенеза, и для классификации организмов. От сходства, конечно, уйти мы не можем, но должны использовать его только в той степени, в какой оно помогает нам выявить родственные связи между животными. всё остальное к делу отношения не имеет сходство-сходство-различие и бывают такие черты сходства, которые с точки зрения Хеннига никакой полезной информации не несут предположим вы хотите разработать на филогенетической основе классификацию наземных позвоночных животных изучив их строение вы обнаруживаете что все лягушки, вараны, черепахи, попугаи и олени имеют по четыре конечности: две передние и две задние. Чем этот факт вам поможет? Ничем, отвечает систематик-кладист. Данный признак четвероногость. Назовём его так, хотя в реальности конечность может превращаться в крыло, руку, ласт или вообще утрачиваться, как у змей или безногих ящериц. Общий для всех этих животных. Он унаследованный от их единого далёкого предка. Число конечностей ничего не расскажет нам о родственных связях между наземными позвоночными. Поэтому утверждал Хенник: надо искать признаки уникальные, которые впервые появляются в эволюции у данной группы животных. Такие признаки, отец-основатель кладистики, нарёк апоморфными. Во вселенной Хеннига только они имеют значение. Если две или больше групп животных имеют один и тот же апоморфный признак синопоморфию, значит они скорее всего происходят от общего предка. Проиллюстрируем эти суховатые теоретические выкладки конкретными примерами. Современные низшие млекопитающие, так называемые однопроходные, утконосы и ехидна откладывают яйца. Это черта, сохранившаяся у них от рептильных предков. Все сумчатые и плацентарные млекопитающие живородящие. Это и есть синапоморфия, позволяющая нам выделить их в особую группу настоящих зверей, родственную однопроходным, но чётко от них обособленную. Кстати, однопроходность на анатомическом языке означает, что у этих животных нет двух самостоятельных отверстий для вывода кала и мочи. Естественные выделения извергаются через единый орган – клоаку. Через нее же в тело самки поступает сперма самца. Все остальные млекопитающие являются двупроходными. Клоака закладывается у них в ходе зародышевого развития, но потом разделяется надвое. Еще одна синопоморфия из числа тех, что отличают настоящих зверей от ненастоящих. Конечно, на практике всё может быть очень нетривиально. Например, как отличить истинное финопоморфное сходство от ложного, возникшего в результате конвергенции. Особо трудные задачки природа подкидывает в тех случаях, когда благополучный унаследованный признак утрачивается, и зоологи ломают голову, что знаменует его отсутствие. Отсутствие чего-либо тоже ведь может быть признаком общего происхождения, как отсутствие хвоста у человекообразных приматов. Так у большинства брюхоногих моллюсков имеются более или менее развитые раковины. Но есть и такие виды, у которых их нет. Это и всем хорошо известные садовые и полевые слизни, и так называемые морские слизни. Они же голожаберные моллюски. Можно ли считать утрату раковины синопоморфией? Нет и ещё раз нет. В ходе эволюции брюхоногие расставались с раковинами неоднократно, и в разных генеалогических линиях это происходило независимо. Если кто-нибудь вздумает выделять особую группу безраковинных брюхоногих, то в её составе, кажется, виды во всех других отношениях крайне различные. и совсем не близкородственные. Это будет такая же детская ошибка, как считать кита рыбой. Поэтому каждый случай предполагаемого родства, даже если он интуитивно кажется вполне очевидным, надо детально анализировать, чтобы не допускать подобных промахов. Хенник настаивал, что если всё делать правильно и включать в анализ только апоморфии, Там можно прийти к логичной и основанной на фактах генеалогии, на базе которой легко построить филогенетическую систему животных. Она уже не будет зависеть от субъективных взглядов разных авторов. Сейчас все эти рассуждения представляются совсем тривиальными, почти самоочевидными, но в 1950 году и даже лет 20 спустя Одним это казалось чересчур радикальным, другим просто идиотски нелепым. Сторонникам кладистики пришлось не только бороться за свои взгляды, но и довольно агрессивно их пропагандировать, используя тактику лучшей защиты нападение. При этом сам Хенник, подобно Дарвину, до конца своих дней почти воздерживался от полемики. У него появились свои бульдоги – молодые англоязычные систематики, обратившиеся в новую веру и с энергией новообращенных, ставшие апостолами к лодистики. Старшее поколение систематиков приходило в бешенство как от скандальных выходок, которые позволяли себе новоявленные апостолы, так и от радикализма их взглядов. Еще бы! Они требовали распрощаться со многими давно всем привычными взглядами на систему животного мира довольно быстро выяснилось, что на основе алгоритмов кладистики можно легко написать специальные компьютерные программы, позволяющие за кратчайшее время получить умопомрачительное множество альтернативных филогенетических деревьев, и их стали называть кладограммами. Персональные компьютеры с каждым годом Становились все умнее и все доступнее по цене. И однажды настал день, когда адепт к лодистике мог обзавестись собственной вычислительной машиной и заниматься реконструкцией филогений, даже не выходя из дома. Достаточно только сформировать матрицу признаков, характеризующих разные виды, определенным образом закодировать их, загрузить в память машины и нажать клавишу Enter. Задавая тем или иными параметры, по которым идёт процедура расчётов, меняя один статистический алгоритм на другой, можно получить сотни и тысячи альтернативных кладограмм, а потом математически оценивать, какая из них достовернее прочих. Со временем оказалось, что молекулярно-генетические данные, такие как расшифрованные нуклеотидные последовательности, тоже являются превосходной пищей для филогенетического софта. И сейчас почти все практикующие систематики опираются в основном на них. Никто уже давно не тратит время на построение кладограмм вручную. Вся черновая работа передана компьютерам. И возможно, недалёк тот день, когда процедура реконструкции филогенеза и классификации окажется полностью в веденье искусственного интеллекта. Хотя лично мне бы этого не хотелось. Как это часто случалось в истории, очередной конфликт отцов и детей закончился полной победой молодых и энергичных кладистов. Сейчас большинству из них уже за 70. Бывшие Анфанти Рибли сделались почтенными Всеми уважаемыми профессорами и научными сотрудниками. В наши дни практически все специалисты, занимающиеся систематикой животных, в той или иной степени следуют в своей работе принципам Хеннига. Филогенетика получила второе рождение, и вряд ли сейчас кто-то осмелится назвать её недостаточно точной наукой. Одной из первых жертв кладистики пали ни в чём не повинные птицы. Если взглянуть на родословное древо примыкающихся, построенное по данным геномного анализа, то мы увидим, что птицы не образуют самостоятельного эволюционного ствола. Эта группа животных помещается в самой середине генеалогического древа примыкающихся, причём ближе к крокодилам, чем к ящерицам или черепахам. С точки зрения Виллехеннига и его единомышленников-кладистов, такая позиция означает, что птицы не являются самостоятельным классом позвоночных, равнозначным присмыкающимся. А это не более, чем одна из групп рептилий. Да, но ведь они такие разные, и не только по внешнему облику, но и по анатомическому строению. Зубов у птиц нет, например. Поведение пернатых, гораздо сложнее, чем поведение присмыкающихся. Некоторые птицы могут пользоваться орудиями для добывания корма и даже умеют их изготавливать. Другие ухитряются осваивать человеческий язык, причём, как утверждают некоторые специалисты, это не просто бездумное звукоподражание. Вы когда-нибудь встречали говорящую ящерицу? Всё это так отвечает сторонник кладистики. Но мы же договорились, что при разработке системы берём в расчёт только родство. Только оно. Только подлинная генеалогия и филогения имеет значение. Неважно, насколько сходны или не сходны птицы и рептилии. Важно, что они одного рода племени, и в ходе эволюции их родственные линии не разошлись по двум разным направлениям. Практически всё, что некогда считалось птичьими синапоморфиями, было обнаружено и у динозавров. Слушай ранее. Птицы наряду с динозаврами, терозаврами и крокодилами образуют особую группу рептилий, называемую архозаврами. В буквальном переводе с греческого древними ящерами. Вот почему в современных классификациях позвоночных разработанных систематиками-клодистами. Класс птиц отсутствует. С их точки зрения, он не основан на синопоморфиях и поэтому не может считаться действительно существующим. Примерно то же самое приключилось с еще одним классом позвоночных, выделенных Линнеем, с классом рыб. В современных классификациях нет и его. Оказалось, что под общим названием рыбы скрываются существа, более или менее сходные внешне, но достаточно удаленные по степени родства. По мнению кладистов, лопасти перые рыбы – это более близкие родственники человеку, чем щуки или камболи. Это те самые лопасти перые, что признаны прямыми предками земноводных. Те самые, современными представителями которых являются двояко дышащие рыбы. а также знаменитая латимерия. Если вы до сих пор про нее ничего не слыхали, загляните хотя бы в Википедию. В свою очередь хрящевые рыбы, акулы и скаты, оказались настолько удаленными от всех рыб и четвероногих позвоночных в генеалогическом отношении, что их пришлось выделить в совершенно особый класс. Это очень древняя группа, по отношению к которой и щука – и кабала и человек разумный находятся примерно в одной степени родства. Акулы это что-то вроде наших десятиюродных прадедушек, очень старых, но тем не менее до сих пор здравствующих. Более того, если мы можем проследить полную последовательность поколений, связывающую без единого скачка или перерыва птиц и динозавров, и на этом основании сделать заключение о том, то они относятся к одной группе, то такой опыт можно продолжить и дальше. Никто не помешает нам наметить полную родословную, в которой вид гомосапиенс через горы времени возводит своё родство к какой-нибудь из доисторических рыб. Логика кладистического анализа такова, что все потомки одного предка должны быть объединены в одну группу. Это ещё одно правило, введённое Вильгельм Хеннигом. Так что в каком-то смысле мы, люди, тоже являемся рыбами, вместе со всеми прочими млекопитающими, птицами, рептилиями и земноводными, но не с акулами и скатами, которые, как я сказал ранее, отстают от нас очень далеко на генеалогическом древе. Выглядит парадоксально и даже абсурдно, Но такой подход вполне допустим в рамках кладистики. Торжеству идеи Хеннига не помешали и исчезновение классовых рыб и птиц, ни другие столь же контринтуитивные новшества, вызванные последовательным применением методов кладистики. Но это совершенно не значит, что все без исключения систематики взяли под козырёк и быстро перестроили свои системы в соответствии с новыми установками. Совсем наоборот. Положение Хиннега критиковали и критикуют по сей день. Здесь мы сталкиваемся с ситуацией, которая может показаться нелепой с точки зрения физика или химика. В химии, например, существует одна единственная классификация химических элементов, представленная в виде периодической системы, основанной в свою очередь на периодическом законе строения элементов, сформулированным Дмитрием Менделеевым. Никому и в голову сегодня не придёт, что может быть какая-то другая классификация, построенная на иных принципах. В биологии всё обстоит совсем не так. Никакой единой, официальной и обязательной для всех систем организмов не существует. Нет никакого международного органа, который указывал бы всем учёным Как располагать исследуемые ими виды в системе? Кладистика Хеннига всего лишь один из нескольких возможных способов классификации. И если вам она не нравится, никто и ничто не может заставить вас её использовать. Вы имеете полное право выделять птиц в качестве отдельного класса, мотивируя это тем, что они виды изменились гораздо серьёзнее всех остальных рептилий. Всё-таки 66 млн лет эволюции, прошедших с момента, когда на свете не осталось ни одного классического динозавра. Штука серьёзная. Птицы, да и млекопитающие тоже за это умопомрачительно долгое время расплодились, расселились, заняли практически все доступные для них места обитания и, адаптируясь к ним, породили множество разнообразных жизненных форм. Особенно ярко это разнообразие демонстрируют млекопитающие, среди которых есть летающие, роющие, плавающие, бегающие формы, каждая со своими уникальными приспособлениями к среде обитания. Однако темпы эволюции, как морфологической, так и молекулярной, очень сильно разнятся в отдельных группах животных. Те же крокодилы за минувшие 66 миллионов лет, изменились в морфологическом отношении сравнительно слабо. Вот почему противники Хеннега не спешат вычеркивать класс птиц из своих систем. Они настаивают, что если строить классификацию исключительно на основе данных родстве, то есть без учета степени эволюционной дивергенции, это ведет к в высшей степени бессмысленным выводам. Положим, человек – один из видов рыб. Формально данный тезис может быть правильным, но он игнорирует огромную степень внешних и внутренних различий между людьми и рыбами, даже самыми эволюционно продвинутыми. Поэтому информационная ценность такого утверждения крайне низка. Оно не даёт нам ничего, кроме того, что рыбы и человек связаны отношением предок-потомок. Почему же биологи всего мира не могут созвать какой-нибудь международный консилиум и волевым усилием вырыбать единую и обязательную для всех систем живых организмов. Собственно, именно в этом видел свою задачу Ленней, и именно такую роль должна была по его замыслу сыграть трёхтомная система природы. Жизнь показала, что чем больше видов животных и растений открывали натуралисты, Тем сложнее было поместить их в рамки системы непротиворечивым образом. Уже через несколько десятилетий после Линнея появилось несколько альтернативных классификаций растений, не во всём согласующихся между собой. С животными дело обстоит не лучше. Даже сейчас, когда мы располагаем мощнейшими средствами молекулярно-генетического анализа, задача построения универсальной системы организмов как и задача создания единого и окончательного филогенетического древа, пока не решена. Отчасти этому препятствует то огромное множество объектов, которые нужно классифицировать. Ленней знал около 6 тысяч видов животных, а сейчас их описано не менее полутора миллионов. И есть все основания предполагать, что истинное число современных видов в 2-3 раза больше. Увы, ещё более вероятно, что значительная часть этого биологического разнообразия исчезнет с лица земли прежде, чем учёные-систематики успеют его должным образом описать. Число химических элементов не превышает полутора сотен, а главное, они не меняются во времени и доступны для полноценного изучения здесь и сейчас. А вот большая часть видов животных растений и микроорганизмов, населявших биосферу Земли, успело давным-давно вымереть. Так что эти самые 5-6 миллионов современных видов лишь ничтожная доля от былого разнообразия жизни. Может быть, не более 1-2%. А мы уже видели, как трудно систематикам иметь дело с вымершими организмами. даже с теми, от которых остались кости, зубы или раковины. Возможность нескольких различающихся интерпретаций одного и того же комплекта ископаемых останков – привет Семантору – одна из причин, по которым биологам никак не удается создать полную систему всех организмов. И ладно бы только это. Есть еще концептуальные разногласия, споры вокруг которых ведутся буквально веками. и никак не могут закончиться. Казалось бы, что может быть элементарнее, чем понятие биологический вид? Белая цапля и серая цапля два разных вида. Приткая ящерица и живородящая ящерица тоже. Но в природе существует множество ситуаций, когда границы между видами далеко не так очевидны нам и однозначны. не говоря уже о том, что сами учёные мужи и дамы не удостожились выработать общепринятое представление о том, что такое вид. Один дотошный систематик в конце прошлого века коллекционировал различные определения понятия вид и набрал не менее 27 разных. Сегодня, спустя 2 десятка лет, это число ещё немного подросло. Понятно, что каждый конкретный автор будет классифицировать организмы, руководствуясь тем понятием о сущности вида, которое ему кажется правильным. Результат несходству систем даже одной и той же группы организмов, построенных разными авторами и на разных основаниях. Вот одна из типичных задач, с которыми имеют дело специалисты по систематике животных. Сможете ли вы, глядя на рисунок, изображающий дюжину раковин, точно сказать, насколько разных видов их следует разбить. Я очень не хотел бы, чтобы слушатель пришёл к выводу, что всё в науке систематики обстоит неясно, зыбко и субъективно. и что вот уже два с половиной века после Линнея классификаторы громоздят ошибку на ошибке и тратят пропасть времени с силы нервов на перепалки друг с другом. В реальности большая часть элементов системы животных хорошо установлена и не меняется в течение долгого времени. Например, границы и объем типов моллюски, выделенного кювье более двух веков назад, и хордовые – остаются практически неизменными в течение последних 200 лет. Если, конечно, не брать в расчёт давно вымершие переходные формы, часто смазывающие границы между типами. Но в эпоху Кювье, палеонтологи о них почти ничего не знали. Некоторые из отрядов млекопитающих и порядков растений, выделенных ещё Линеем, присутствуют и в современных классификациях. Устойчивость определённости и надёжности в современной системе животных гораздо больше, чем сомнительных и спорных моментов. Лично я считаю, что в важнейших деталях система животных установлена достаточно твёрдая, что не исключает, конечно, наличие трудных для классификации групп, которые неоднократно меняли своё положение в системе, перекатывая туда-сюда. в зависимости от изменяющихся взглядов систематиков. Постоянные изменения и пертурбации в системе животных и растений, происходящие буквально на наших глазах, бесконечные и кажущиеся постороннему наблюдателю такими мелочными споры между специалистами, это не признак упадка или старческого слабоумия древнейшей из биологических наук. Совсем наоборот. Они свидетельствуют о том, что систематика до сих пор жива. В неё приходят новые идеи, методы, и с каждым годом, несмотря на частые противоречия, наши знания о системе организмов становятся всё совершеннее. Мы постепенно приближаемся к воплощению великой мечты построению универсального древа жизни, связывающего в рамках одной генеалогии все создания. большие и малые, вымершие и ныне живущие. А пока идут споры между систематиками, палеонтологи продолжают извлекать из недр земных всё новые виды ископаемых организмов. Ключевые моменты эволюции крупных групп животных становятся всё яснее. Теперь мы знаем, что орнитизация совсем не уникальное явление. Практически все крупные таксоны На ранних этапах эволюции, которых есть более или менее удовлетворительная палеонтологическая информация, возникали примерно так же. В последние несколько десятилетий эволюционные биологи продолжали упражняться в словотворчестве. Заговорили о мамолизации, по аналогии с птичьеванием. По-русски это можно назвать озверением. Типичные для современных млекопитающих признаки как оказалось, независимо возникали в нескольких группах рептилий. Одновременно эволюционировавших в сходном направлении в конце палеозоя, начале мезозоя появились и другие изации: артропотизация, становление типа членистоногих, ангиоспермизация, появление цветковых растений, метозойзация, происхождение многоклеточных животных. и им подобные неологизмы. Как пишет палеоорнитолог Евгений Николаевич Курочкин, чаще всего прослеживается много эволюционных попыток выйти на новый уровень освоения окружающих ресурсов. Из таких попыток только одна или две оказывались биологически прогрессивными, давая новую группу или группы. Остальные линии вымирали. Закончить эту главу мне хочется небольшим историко-литературным экскурсом. Не всё же нам с вами рассуждать о биологических проблемах. Пора и развеяться немного. В литературном мире Петербурга в начале XIX столетия не было персонажа, над которым бы потешались больше, чем над графом Дмитрием Ивановичем Хвостовым. На первый взгляд, Обласканный судьбой представитель самого высшего общественного слоя. Любимый племянник фельдмаршала Суворова. Видный сановник, академик. Одно время обер-прокурор Священного Синода. По всем воспоминаниям человек кроткий, незлобивый и незамеченный в лихаимстве на службе государевой. Одна беда. Граф Хвостов страдал метроманией. Так называется болезненная страсть к написанию стихов. Не обладая могучим поэтическим талантом, он посвятил свою жизнь служению музам, сочиняя стихи во всех жанрах и на все случаи жизни. Хвостов писалоды, поэмы, басни, элегии, стихотворные послания и будучи человеком далеко не бедным, печатал их большими тиражами за свой счёт. и буквально изводил своих друзей и знакомых пичкой их изданиями своих стихов. Почти все серьёзные литераторы той эпохи отметились эпиграммами и насмешками в адрес незадачливого митромана, подчёркивали его бездарность, назойливость, а также титаническое упорство в производстве напыщенных и порой нелепых стихов. Никто иной, как Александр Пушкин, В своей юношеской бойкой, очень бойкой балладе «Тень Баркова» на веки вечный приложил трудолюбивого Хвостова. Как иногда поэт Хвостов, обиженный природой, во тьме полуночных часов корпит над хладной одой. Пред ним несчастное дитя, и в крив, и кос, и прямо он слово, звучное кряхтя, ломает в стих упрямо. Пожалуй, самым любимым объектом насмешек были басни графа Хвостова, особенно та из них, в которой рассказывалось про некоего голубя, угодившего в селки. Сначала он сидел в темнице, а потом, кое-как разгрыз зубами узелки и волю получил. Современные литературоведы комментируют. Строки эти вызвали бурные веселье критики и не забывались в течение многих лет. Так Александр Ефимович Измайлов писал: Чего не делает всемогущая поэзия? Прикоснётся ли магическим жезлом своим к глупку, запутавшемуся в сети, мгновенно вырастают у него зубы, и он разгрызает ими узелки. А Пушкин, всласть похохотав над этим творением, как-то обозвал Хвостова отцом зубастых голубей. Минуло 200 лет, Мы знаем теперь, что зубастые птицы действительно существовали, хотя и в далёком геологическом прошлом. Да и само наличие зубов является исходным признаком всех архозавров, утраченным у современных пернатых. То же самое произошло и с утконосами, потерявшими зубной аппарат в ходе эволюции, причём в геноме современных птиц сохранились гены, отвечающие за образование зубов. только они находятся в молчащем состоянии и в норме не функционируют. Эмбриологам удалось выявить мутацию, приводящую к формированию зубов у куриного зародыша. Правда, эта мутация летальна, так что эмбрион неминуемо погибает ещё в лице, и зубастый цыплёнок на свет не появляется. Получается, что зубы у голубей всё-таки есть, хотя и в потенциальном состоянии. Так люш нелепы смешон, был бы с напися с хвостов.